Глава 71. Глеб. Зоя, к сожалению, оказалась права. Фиса в запасной маленькой клетке обнаружилась в Алисиной гардеробной. Крыса мирно спала, не ведая, какие страсти-мордасти творятся вокруг ее хвостатой личности. А ее хозяйка, Алиса, когда Глеб заявился к ней в комнату и начала решительно обыскивать шкафы, вся побледнела, но к её чести остановить не пыталась даже когда он полез в гардеробную. И когда обнаружил Фису, стояла рядом то краснее, то вновь бледнее до синевы, и смотрела на греба несчастным при несчастном взглядом. «Ну и чего ты добивалась?» — вздохнул он, испытывая такую жуткую усталость, будто до этого полдня разгружал вагоны. «Чего ты хотела? Чтобы я поссорился с Альбиной? Верно?» Глаза девочки заполнились слезами, Но на этот раз Глеб не впечатлился. Наверное, был слишком разочарован, чтобы сочувствовать. «Плачь, не плачь, а ты совершила плохой поступок, Лис. Сама же понимаешь, да?» Племянница быстро-быстро закивала. «Значит, поймешь и остальное, что я скажу. В качестве наказания ты у меня лишаешься сладкого на две недели. Кроме того, до следующего понедельника не будешь общаться с Зоей». «Я ее предупрежу, если ты сама придешь к ней на кухню, Зоя тебя прогонит». «Но, дядя Глеб...» «Никаких «но», Лис!» «Это и так слабенькое наказание. Придется потерпеть». «И заметь, я не прошу тебя извиняться перед Альбиной, а мог бы, потому что я, слава богу, не успел ей ничего рассказать. И будет лучше, если она об этой ситуации не узнает, только расстроится». Алиса поджала губы и шмыгнула носом. Она вновь принимала воинственный вид, и Глебу это не нравилось. Поэтому он решил добавить терапевтического эффекта и сказал. «Между прочим, обыскать твою комнату посоветовала мне именно Зоя». «Зоя?» На лице Алисы отразился почти священный ужас. «Ну, конечно, выставлять себя в подобном свете перед любимой подружкой и вовсе не хотелось». «Именно». «Понимаешь, наши поступки чаще всего задевают не только тех, на кого они направлены. То бишь, твоя выходка задела не только Альбину. Николай, Тамара, Саша, Света и Генрета Максимовна все утро, вместо того, чтобы работать, искали Фису. Даже Дмитрий рыскал по саду. У меня было запланировано совещание, которое пришлось отменить. Зоя никого не искала, но переживала. А сейчас...» «Ну, не знаю, что она станет думать о тебе теперь», выяснив, что ее версия подтвердилась. Алиса горестно молчала, но глаза ее были грустными и на мокром месте. И Глебу тяжело было выдерживать строгий тон с такой Алисой, поэтому он постарался как можно скорее уйти. Она и так из него веревки вьет. «Сколько можно-то?»